Вольф Дитрих шнурры «Красная гвоздика» Это вы? Я же сказал, что буду с красной гвоздикой. Разве вы её не видите? Да, но она в стакане. Я не в том возрасте, фрейлин, чтобы совать себе в петлицу всякую дребедень. А моя вот у меня в руке. Вижу. Э, можно мне присесть? Что ж, ничего другого не остаётся. В таком случае я сяду. Ликёра или водки. И чаю, если не возражаете. Поверх. Стакан чаю для дамы. Симпатичное кафе. Сойдёт. Кому что нравится. По телефону мне показалось, будто вы малость покруглее. Пару килограммов я могла бы ещё прибавить. Было бы неплохо. Цвет волос. Натуральный? Не совсем. Хм. Спасибо, господин обер Так говорите вам 43. С половиной. Хм. А можно я свою гвоздику тоже сюда поставлю? Что за вопрос? А ваша гвоздика на проволочной подпорке. Ну и что? Не сорт? Гвоздика должна держаться сама. Верно, должна. Конечно. Она видит вы здоровая. Только корью в детстве болела. Даже мигрени нет при перемене погоды. Ещё чего не хватало. И давление непониженное, Абсолютно нормальное. Кем вы работали последнее время? Да, была служащей в садоводстве. А, так, так. М да. А чем вы там занимались? В основном работа на воздухе, зимой в теплице. И много за это платят? Шестьсот, честными. А больше? Есть возможность? Ясное дело, со временем, когда начнём торговать. Ну что ж, жмите в этом направлении. Пока рановато. А перейти на сдельщину Это только на кладбище. Что значит «только»? Нет, нет, я сделаю, как вы захотите. Вы выплачивали пенсионную страховку? Я бы уже сейчас могла получать в марах 300 пенсии. Надеюсь, она у вас прогрессирующая. Про... Что? Она растёт? Кто? Пенсия вместе с ценами. да вот это конечно. Ну что ж, это лучше, чем ничего. Да, если не иметь особых запросов. У вас есть какие-нибудь сбережения? Да, на счету в банке. И для каких же целей? Хочу открыть свой магазин. И много ещё не хватает. Целых десять тысяч. Ну, не всё сразу. Да-да, вы правы. Обер, ещё стопку Да, так что же я хотел ещё спросить? Спрашивайте, не стесняйтесь. Замужем были... В прямом смысле слова «нет». Что значит «в прямом смысле слова нет»? Без регистрации. У вас есть ребёнок? Был. Вы меня пугаете. Извиняюсь. Оставили у отца? Нет, я от него избавилась. Если вы от него избавились, значит, ребёнка вообще не было? Нет, был. Шестимесячный. Уж мне-то лучше знать. Что было, то было. Приходится смириться. Где-то вы правы. Так, ну а теперь обо мне. Осторожно, рукав. Тут водка разлита. Подождите. Не сбивайте меня с толку. Извиняюсь. Значит так. Самое важное для меня – это еда. Регулярное питание, если вам угодно. Я люблю готовить. Люблю, еще ничего не говорит. Вопрос, хорошо ли? Я бы к вам приноровилась. Главное, мясо. Мясо дает силу. Что и говорить. Что я особенно ценю, так это соусы. Соусы это прекрасно. Например, сметанный, такой белый, с каперсами, с беточками. От беточков я сбегу. Ну, конечно, это не вполне мясное блюдо. Когда я говорю «мясо», я имею в виду нечто натуральное. Говядину, баранину, свинину. Иногда можно и рыбу, или птицу. А с чем? С картошкой? С чем же ещё? И ничего другого? Нет уж, давайте без иностранных штучек. Чего доброго по-итальянски захотите? Ну, нет. обер ещё одну. Сложность может возникнуть только из-за времени. Во сколько вы начинаете? В семь, зимой в восемь. А сколько обеденный перерыв? Час. Ну, тогда вам придётся готовить загодя и приходить обедать домой. Если очень постараться. Я уже сказал. Регулярность для меня – это всё. Я тоже всегда говорю, нужен порядок, человеку без него никак. У меня это профессиональная У нас в управлении по уборке улиц пунктуальность была первой заповедью. Вы, наверное, сейчас очень загружены. Предостаточно. Работа держит меня в форме. Золотые слова. Это видно по вам. У меня вы не найдёте гвоздя, которого я бы не вбил сам. Мужчина есть мужчина. Я всегда говорю. Даже игрушки для своего попугайчика я вырезал собственными руками. Редкое умение. В одном пункте я щепетилен. С бельём. Оно-то уж действительно должно быть тип-топ. Это мне по душе. Свежее бельё, и человек как заново родился. Совсем другое ощущение жизни. Огладите сами. Моё любимое занятие ещё с девичества. Я не о ваших тряпках. Я о своих сорочках. посмотрите каноманжет Он так и сверкает. В том-то и дело. И тут о прачечной не может быть и речи. Боже упаси. И, разумеется, вручную. Ну, этому бы я вас обучил. Учиться я люблю. Можете мне поверить? М да. И что, наконец, важнее всего – это квартира. Уверена, что у вас не квартира, а игрушка. И вы не ошибаетесь. Если хватает денег на хозяйство, то больше не о чем и мечтать. Вы затронули щекотливый вопрос. Нет, нет, свои деньги я все приношу домой. Моя пенсия частично идет на страховку, частично на оплату строительного кооператива. Вот и я говорю, никогда не рано начать страховать свою старость. Верно. Остаток пенсии идёт на хозяйство. На меня. Ну и плюс мои. Этого хватит на нас обоих. И за квартиру. Господи, да это не так уж и много. Этой-то мелочи чаще всего и не хватает. Стиральные порошки... Мешочки для пылесоса. Палитура для мебели. Блеск. Гарантия уюта. Я это всегда говорю. Вся моя мебель из ореха. Как раз то дерево, которое создаёт уют. Если за ним правильно ухаживать. Об этом говорить нечего. Да. И ещё в отношении моего сна. Я самое тихое существо на свете. По утрам вы меня не услышите? Надеюсь. Но я имею в виду свой дневной отдых. Это вообще не проблема. Я стану будить вас только для того, чтобы подать кофе. Какой кофе? После сна я выпиваю лишь глоток минеральной воды. Для сердца это самое лучшее. А вечером яблоко с сухариком. Идеальная еда во время телепередачи. У меня нет телевизора. Я не идиот, чтобы платить деньги за эту чушь. Тоже по-своему хорошо. Э, хоть поговоришь друг с другом. Но не вечером. По вечерам я занят своими марками. Меня это очень устраивает. Наконец-то можно будет и почитать. Вы читаете журнал Reader's Digest? Вот откуда можно узнать, что творится в мире головастые ребята в этом журнале. Вы подписываетесь на него? Я бы с удовольствием вошла с вами в долю. Нет, но вы могли бы на него подписаться. Мне всегда хотелось иметь его. Вы наводите меня на хорошую мысль. Но, чтобы сразу внести ясность, читать до девяти. В это время я укладываюсь спать. Благопристойное время. Надеюсь, вы спите спокойно или вам снятся всякие сны? Мне никогда ничего не снится. Тогда ещё вот что... Пожалуйста. Я, конечно, откликнулся и на другие объявления. Это ваше право. Я хочу сказать, если найдётся что-то более подходящее... Ах, скажите-ка мне ещё раз, какая у вас пенсия? 1254 по что так для сравнения для сравнения надеюсь вы не думаете что единственный кто откликнулся на мое объявление да конечно нет да но когда же вы сделаете выбор Уж не раньше, чем переговорю со всеми. Если только вы решитесь сразу, дайте мне подумать. Я не имею в виду, что надо рубить с плеча. Нет, нет. С другой стороны, нужно же на комнате остановиться. Пусть у него будет не так много денег, Лишь бы он не колебался. И так, я думаю, я мог бы решиться. когда я тоже могла бы. С этой минуты считайте себя помолвленной. Ну что ж, можете теперь называть меня Жоржем. Меня зовут Ханни. Обер, две лодки.